Глава восьмая. Облака. Игра облаков – в высшей степени поэтическая игра природы. Навалис – фрагменты. Первое. Среди поэтических объектов облака считаются наиболее анеричными. Это предметы анеризма, охватывающего душу средь бела дня. Они вызывают грезы несложные и эфемерные. Какое-то мгновение мы проводим в облаках и возвращаемся на землю под беззлобные насмешки позитивно настроенных людей. Ни один грезовидец не приписывает облаку серьезного смысла прочих небесных знамений. Короче говоря, грезам об облаках свойственно особая психологическая черта – это безответственные грезы. Наиболее доступный аспект этих грез, как часто отмечали, непринужденная игра формами. Облака – материя для воображения ленивого месильщика. В грезах мы представляем их как легкую вату, которая сама себя обрабатывает. Грезы, как это часто делает и ребенок, повелевают изменчивым явлением, отдавая ему приказ – который уже выполнен или вот-вот будет выполнен. «Толстый слон! А ну, вытяни хобот!» — говорит ребенок вытягивающемуся облаку, и облако повинуется. Чтобы воздать должное значению облака в религиозных темах Индии, Бергень совершенно справедливо пишет. «Облако, в котором заточены воды», Облако не только ревущее и струящееся, но еще и подвижное. Кажется, предлагает себя само для зооморфных игр. Если зооморфизм ночи находит устойчивость в созвездиях, то древний зооморфизм пребывает в процессе непрерывного преображения в облаках. Грязовидец всегда находит облако, чтобы преобразить его. Облако помогает нашим грезам преображений. авторитарному характеру грез, который проявляет себя как наиболее немотивированное из творческих способностей, до сих пор уделяли недостаточно внимания. Такие г грезы созидаются взглядом, если над ними задуматься, они могут высветить близкие взаимоотношения между волей и воображением. По отношению к этому миру, изменчивых форм, где воля к видению, преодолевая пассивность зрения, проецирует простейшие существа, грязовидец, хозяин и пророк. Он – пророк минуты. Пророческим тоном он изрекает то, что сию минуту творится у него на глазах. Если же в каком-нибудь уголке неба материя не слушается, то в другом его месте иные облака – уже заготовили наброски, которые воображению воли остается только завершить. Наше воображающее желание прилипляется к некой воображаемой форме, заполненной воображаемой материей. Разумеется, для грез о чуде все стихии пригодны, и весь мир может оживать по велению магнетического взгляда. Но именно в случае облаков – Такая работа становится сразу и грандиозной, и легкой. В этих шаровидных скоплениях все вертится сколько душе угодно. Скользят горы, обрушиваются, а затем и успокаиваются лавины, раздуваются, а затем и пожирают друг друга чудовища. Вся вселенная упорядочивается по воле и воображению грязовица. Иногда рука лепщика – сопровождает грезы о замесе до самых небес. Греза прикладывает руки к тесту в гигантском демиургическом труде. Жюль супервель в эссе «Напиться из родника» созерцает в небе уругвая животных более прекрасных, нежели звери из пампы, и они не умирают. Вы видите, что они лишь исчезают без всяких страданий у вас на глазах. Их очертания неустойчивы, всегда неспокойны, и я бы сказал, что их очень приятно ласкать, если бы это не было сущим безумием. Облака. И крестьян Синишаль, цитирующий этот текст, добавляет, этот отрывок следует запомнить и присоединить к многочисленным примерам о миром с помощью рук уже супервьеля, есть талант ласкать облака, подобно скульптору, моделирующему рукой очертания, которых не видит никто, кроме него. Кристиан Синишаль справедливо призывает литературную критику не ограничиваться обычным разделением воображения на зрительное и слуховое. Это грубое различие, не учитывает массы исполненных глубины знаков воображаемой жизни, множество непосредственных динамических интуиций. без должного динамического воображения, сформированного динамизмом руки, как поймем мы такие стихи супервьеля. «Руки дали имя Солнцу, прекрасному дню, они назвали трепетом эту легкую дрожь, проходившую по ним из человеческого сердца к другому концу горячих вен. Чудо о слепом. Или вот еще в стихотворении «Любовь и руки». «И держа в своих руках ваши плененные ладони, я воссоздаю мир и серые облака». Эти тексты для нас тем более важны, что мы можем усмотреть в них Доказательство необходимой связи руки с земной стихией. Она не обязательно соотносится с геометрией осязаемого, с подручного и прочного объекта. Лепщик облаков с громадными руками может оказаться специалистом по воздушной материи. И как раз в книге «Сенешаля» предпринята попытка показать, что Жюль – супервьель, Личность, жаждущая схватить руками невидимый мир. Личность, которая от этого не становится менее способной к самой что ни на есть воздушной и утонченной фантазии и их грезам, в высшей степени свободным от диктата Земли. Образы супервьеля поистину творятся плавным и медленным ощупыванием. Они приглашают читателя, в свою очередь, заняться их созиданием, не довольствуясь готовыми фактами зрения. Так в родном городе читаем. На улице дети, женщины, подобные прекрасным облакам, собрались, чтобы отыскать свою душу и вышли из тени на солнце. Тот, кто поймет этот стих динамический, ощутит, как его руки придают форму пуху. Сначала в один прекрасный летний день Он достанет со дна корзины забытый клочок. В своих грезах о разбухании, о проникновении воздуха в слишком уж сгущенную материю, он наполнит увеличивающуюся в объеме материю полагающейся ей дозой белого свечения. Грезить он будет о ягненке, о ребенке, о небесном лебеде. И тогда лучше поймет одну из предшествовавших строк — Пальмы, обретшие форму, позвали издалека птиц, чтобы они раскачивали свое чистое удовольствие. Совершенно так же облако зовет разнообразные легкие хлопья, всевозможные белые пушинки и белоснежные крылья. Греза о предельщице наматывается на небесное веретено. Стоит лишь прочесть сказку «Жорж Санд», предильщица облаков, и мы увидим, что секрет или надежда грезящей предильщицы выпрость ткань тонкую, словно облака, смягчающий и просеивающий небесный свет. Этот образ получил дальнейшее развитие у деанунцио – последние облака, легкий уток, по которому проходит растущая нить луны, подобно золотому челноку. Воздушный челнок беззвучно выполняет свою работу, то он прячется, то вновь искрится меж редкими нитями. Безмолвная и задумчивая женщина наблюдает за ним в небесах, и ее чистые глаза глядят дальше, дальше жизни, но напрасно. Образ птиц зачастую ласточек, ткущих незримые нити в голубом небе, предстает как синтез окрыленного движения и облачных крыльев. Так в из «Иссааны» читаем. И голоса птиц как будто сплели сеть из своих невидимых, бесконечно тонких нитей над углублениями долины могучих утесов. И разве не было чудом то, что всякий раз, когда этот уток исчезал или рвался, его восстанавливало нечто напоминающее неутомимые стремительно летящие челноки где же были маленькие крылатые ткачи когда мы занимаясь самообразованием по темам воздушного воображения прочтем такого рода страницы где образы возможно покажутся чуть более назойливыми чем необходимо мы окажемся лучше подготовлены к наслаждению поразительно тонким воздушным очарованием предильщицы поля Валерии, кажется будто малая толика небесной материи сошла на землю поработать в синеве за оконным переплетом сидитрядильщица утомленная и упоенная лазурью кустик и чистый воздух образуют живой источник стебель у которого отдыхает бродячий ветер склоняется Гордо приветствую ее звездную грацию, посвящая свою великолепную розу, сидящей за старым веретеном. В каждой строфе дуновение чистого ветерка, веяние голубого воздуха, отдыхающие клочья облаков. Второе. Эту формальную мощь аморфного, ощущаемую нами в действии, в грезе в облаках, эту тотальную непрерывность деформации, следует воспринимать посредством настоящей динамической сопричастности. От облака до человека недалеко, если через птицу, сказал Поль Элюар. Конечно, при условии сцепления линейного птичьего полета, с полетом катящимся, с полетом шарообразных форм, с легкими круглыми шариками. Непрерывность динамизма устраняет прерывность неподвижных существ. Вещи сами по себе четче выделяются и кажутся более чуждыми субъекту, когда они неподвижны. Когда же они начинают двигаться, то приводят в волнение наши спящие желания и потребности. Материя, движение, потребность – «Желания неотделимы друг от друга. Честь жить на свете заслуживает того, чтобы мы стремились животворить», делает вывод Поль Элюар. И внезапно, выражаясь языком «сюпервьеля», при созерцании медленного движения облаков, мы узнаем то, что происходит по ту сторону неподвижности. С анерической точки зрения – Движение более однородно, нежели объект. Оно сочетает разнообразнейшие предметы. Динамическое воображение направляет в одно и то же движение, а не кладет в один и тот же мешок разнородные предметы. И вот уже у нас на глазах формируется и объединяется целостный мир. Когда Элюар пишет «На столе мы часто видим облака», Но также часто видим стаканы, руки, трубки, карты, плоды, ножи, рыб и птиц. Его анерическая инспирация действует так, что подвижные предметы образуют рамку, куда вставлены предметы неподвижные. В начале грёзы, облака, в конце рыбы и птицы. Все это индукторы движения. Облака на столе в конце концов взлетают и начинают плавать вместе с птицами и рыбами а перед этим вызывают плавное движение инертных предметов первая задача поэта снять с якоря ту материю внутри нас которая желает грезить в наших бесконечных грезах рождающихся при созерцании неба облака порою спускаются на каменный стол или к нам на ладони и кажется будто все предметы слегка закругляются, а кристаллы покрываются белой полутенью. Мир приобретает наше измерение, небо спускается на землю, наши руки касаются неба. Руки Сюпервьеля собираются обрабатывать облака. В грязящих руках Элюара облака преображаются сами. Если литературная критика не может понять такое количество стихов, написанных авторами нашего поколения, то это потому, что она выражает о них суждение как о мире форм, тогда как они представляют собой мир движения, поэтического становления. Литературная критика забывает великий урок навалиса Поэзия – это искусство психического динамизма так оставим же суету форм и преодолеем игру, которую сами же и описали. Облако, медлительное и округлые движения, белое, бесшумно обрушивающееся движение пробуждает в нас жизнь, наполненную воображением мягким, округлым, тусклым, безмолвным, пушистым. В своем упоении динамизмом воображение пользуется облаками как эктоплазмой, повышающий наше чувство подвижности. В конечном счете, ничто не может противостоять приглашению к путешествию, которое мы получаем от облаков, непрерывно проплывающих на большой высоте в голубом небе. Грязовицу кажется, что облако может все унести с собой, и горе, и металл, и крик. И даже о запахе земляники Сюпервьель спрашивает, Как оно унесет его, если оно всего лишь облако с дырявыми карманами? Но ничто не кажется удивительным этому скользящему пустячку. И нет такой тяжести, которую облако не могло бы на себя погрузить. В другом стихотворении Сюпервьеля проворные люди, которым наскучило тяготение, грузят на облако всю Вселенную. «Три мачты взлетят...» с несколькими волнами по краям. Деревушки взойдут на небо, водопои и прачки. Поля злаков с тысячей усмешек маков. Жирафы побегут наперегонки к щеткам облаков. Слон вскарабкается на снеговую вершину воздуха. В небесной воде засверкают морские свиньи и сардины, и лодки поднимутся до самых улыбок ангелов». Страница заканчивается пробуждением мертвых, их влечет воздушная динамика живых, ведомых облаками, возносящимися в голубое небо. И тогда, как говорила графиня Денуайль, лазурь, волна, почва, все взлетает. Облако может восприниматься и как вестник. Порою у индийских поэтов, сообщает нам Дегубернатис, Оно изображается, как уносимый ветром лист. А в примечании тот же автор добавляет, «Шиллер в «Марии Стюарт» несомненно испытал влияние стародавнего народного поверья, когда обратил к облаку обеты и горестные слова плененной королевы». Третье. У того, кто пожелает отрицать роль динамического воображения в воображаемой жизни, достаточно спросить, в чем разница между облаком тяжелым и облаком легким, облаком, которое нас гнетет, и облаком, которое манит нас в высочайшие дали небес. С одной стороны, применяя непосредственно явленную диалектику, мы вспомним слова Сюпервьеля, «Все для меня облако, и я в нем умираю». С другой же, первое открывающее бадлеровский сборник стихотворения в прозе. «Так что же ты любишь, странный чужеземец? Я люблю облака, проплывающие облака, Вон там чудесные облака. Одно облако нас влечет, а другое гнетет, И все это просто так, без всяких объяснений». Гром вовсе не нужен для того, чтобы от туч, как во время зловещей бури в принцессе Мален, содрогнулся весь проклятый замок от погреба до чердака. Темной тучи достаточно для того, чтобы беда нависла над всем мирозданием. Чтобы объяснить ощущение удушья, причиняемое низким небом, мало связать между собой понятие низкого и тяжелого. Причастность воображения здесь гораздо глубже. Тяжелая туча ощущается, как небесный недуг, как болезнь, сражающая грязовица на повал и приносящая ему смерть. Для понимания воображаемой сущности низкого и тяжелого облака следует соотнести ее с поистине активной функцией воображения облаков в позитивном аспекте функция воображения облаков приглашение к взлету нормальные г грезы наблюдают за облаком как за субстанциональным подъемом завершающимся высочайшей сублимацией растворением в зените голубого неба ведь настоящие облака облака мелкие растворяются или распадаются в вышине невозможно представить себе небольшое облачко которая исчезла бы при падении. Маленькое и легкое облачко — это наиболее регулярная и непреложная тема вознесения. Оно непрестанно приглашает к сублимации. Так в книге Тель Уильяма Блейка «Облачко говорит деве» «Но знай, о девушка, растаяв я только перейду к десятикратной новой жизни, к покою и любви». Воображение форм, которое часто бывает наивно-материалистическим, изображает на гравюрах длинные тропки, теряющиеся в облаках, куда бредут шествия избранных, попадающих на небеса. Однако же у этих образов, осуществляемых воображением форм, на самом деле более глубокое происхождение из динамического воображения воздуха. Душа, грезящая Созерцая легкое облачко, видит сразу и материальный образ излияния, и динамический образ вознесения. В таких грезах, об исчезновении облака в голубом небе, грезящее существо всем своим бытием участвует в некой тотальной сублимации. Воистину, этот образ – сублимации абсолютной. Это самое дальнее путешествие. 4. Следующая страница из Гёте дает детальный анализ воображения облаков. Кажется, будто после долгих размышлений о трудах английского метеоролога Говарда поэт хочет слиться с природой в поэтическом вдохновении. «Стратус», «Кумулус», «Сирус» и «Нимбус» – четыре непосредственных образа, переживаемых в явно выражены «Автой» асцензиональной психологии. «Стратус» — латинское «слоистое облако». Когда с тихого зеркала вот поднимается туман, и, развертываясь, будто сплошной стон, луна, сочетающаяся с колышущимися явлениями, кажется призраком, творящим других призраков, тогда у природа все мы забавляющиеся и веселящиеся дети. Затем туман поднимается рядом с горой, Накапливая слой за слоем, он погружает во мрак ее среднюю часть и может выпасть дождем или подняться в виде пара. Кумулус – латинское «кучевое облако». Если же внушительная масса призвана попасть в верхние слои атмосферы, облако останавливается, превращаясь в великолепную сферу. В своей явной форме оно возвещает возможность действия, и то, чего вы страшитесь, и даже то, что вы испытываете, есть угроза наверху, а внизу содрогание. Сирос – латинское «перистое облако». Но благородное побуждение движет его дальше ввысь. Несложное и божественное принуждение становится его избавлением. Скопление облаков рассеивается в клочья, похожие на прыгающих баранов на слегка расчесанную шерсть. Итак, то, что тихо рождается на этом свете, в конце концов бесшумно стекает ввыси, в лона и в руки отца. Нимбис – латинская дождевая или снеговая туча. А то, что накопилось в высях, привлеченное силой земли, низвергается, стало быть, в яростных бурях, развертывается и рассеивается подобно легионам. «О, деятельная и терпеливая судьба земли! Но возведите свои взоры высь вместе с образом. Слово не сходит, ибо оно описывает. Дух же хочет подняться туда, где он вечно пребывает». «Нота Бене». «И после того, как мы проведем эти различия, мы должны будем приписать дары жизни отделенному от нее явлению» наслаждаться непрерывностью жизни. А потому, если живописец или поэт, ознакомившийся с анализом Говарда, созерцает и наблюдает атмосферу в утренние часы, ее характер останется прежним, но воздушные миры придадут ей нежные и утонченные оттенки. Он должен их улавливать, чувствовать и выражать» на этой странице смесь абстрактных идей с образами может привести слушателя в замешательство. Но, присмотревшись более пристально, мы изумляемся многосторонности воображаемой сублимации облака. И как раз подвергая эту многосторонность дальнейшему развитию, мы проникаемся настоящим сопереживанием жизни облаков. Так грезы могут обнаружить различие между перекатывающимся кучевым облаком и кучевым облаком грохочущим. Различие между игрой и угрозой. В дождевой туче, медлящей выпасть осадками на землю или подняться, стало быть, содержатся различные грезы в стадии подготовки, как бы там ни было, по прочтении Гёта следует признать что грезы об облаках не полностью доступны анализу воображения форм. Грезы об облаках указывают на более глубокую сопричастность. Они приписывают облаку материю кротости или угрозы, способность к действию или к тихому исчезновению. Кажется, будто Гетте стремился положить объективные познания в самую основу своих поэтических образов. Грёзы об облаках порою позволяют нагромождать самые разнородные образы. Так, грозовое небо с его движением, грохотом, молниями показано в двух небольших строфах одного стихотворения н Ленау» «Корчма в степи», строфы 10.11. «Облака — это табуны», тучи собираются, мчась переменным галопом, в то время как ветер, хороший конюх, гонит их хлеща бичом молнией. Можно сказать, что созерцание облаков ставит нас перед миром, в котором столько же форм, сколько и движений. Движения творят в нем формы. Формы находятся в движении, а движение всегда деформирует их. это вселенная форма, в непрестанном преображении. Самые разнообразные поэтические темпераменты могут нежно любить то, что Бодлер назвал «метеорологическими красотами». Анализируя небо у одного пейзажиста, Бодлер пишет, «Все эти фантастические и светозарные облака, этот хаотический мрак, эти зеленые и розовые громады, висящие друг на друге или друг на друга нагроможденные. Эти зияющие печи, эти небосводы из черного или фиолетового атласа, лоскутного, скатанного или рваного, эти горизонты в трауре или текущие расплавленным металлом, все это великолепие ударило мне в мозг словно хмельной напиток или красноречие опиума. И Бодлер поэт городов, поэт человеческого, внезапно застигнутый могуществом созерцания космоса, добавляет. «Любопытная вещь при созерцании жидкой или воздушной магии такого рода мне ни разу не пришло в голову посетовать на отсутствие человека». Пятое. Если провести уточнение... Динамическое воображение облака представляется нам единственным средством психологического истолкования поэтических мифов, пользующихся волшебным ковром и магическим плащом, которые масса сказочников берет в готовом виде, по-настоящему, не сообразуясь с законами воображения среди хлама образов на Восточном базаре. Эти авторы всегда торопятся сообщить нам «человеческое слишком человеческое». С их точки зрения, облако – средство передвижения, которое должно доставить нас в страну, где мы увидим новый акт старой человеческой комедии. Но анерическая мощь путешествия здесь теряется. Тем не менее, поначалу этот образ кажется весьма выразительным, и мы ничего не имеем против связанной с ним многословности и усложненности. Но, увы, волшебный плащ изготовляется фабричным способом. Чтобы изучить его функцию в естественной грезе, психолог вынужден ограничиться несколькими замечаниями. Приведем несколько примеров, которых будет достаточно для доказательства отсутствия четких границ между анерическим полетом, путешествием на облаке и волшебным плащом. Тем самым мы лучше уразумеем творческую роль динамического воображения. В Мерлене «Чародеи» Эдгар Кене пишет, «Чародей был одет в плащ, обернутый вокруг пояса, и одной из босых ног попирал облака, которые несли его со стремительностью орлов». Как мы видим, богатство анерических мотивов здесь, несомненно, избыточно. Аналитик, занимающийся воображением, желал бы, чтобы была описана вся история анерического полета, начиная с первого удара пяткой о землю. Здесь же Грязовидец уже рассказывает по облаку. Именно от облака он требует движения, и облако само несет его подобно плащу, обернутому вокруг пояса, и плащ этот вскоре становится крылом, и притом орлиным. Здесь в полете участвует все сразу, все объединяется в конгломерат воздушных образов, в пучок способствующих полету сил. Литература, медленно процеживающая сначала образы, а потом уже идеи, предоставила бы нам время просмаковать столь значительные метаморфозы. Здесь же действуют именно чары. И все-таки писатель показывает нам всего лишь чарующую картину. Сам он обладает внутренним опытом такого путешествия. Нас же приглашает на это путешествие не более чем взглянуть. Аналогичное замечание можно сделать и по поводу покрывала Елены во второй части Фауста. «Ткань в твоих руках божественна». «Воспользуйся неоценимой милостью и улети. Она над миром низменным перенесет тебя, пока удержишься». Желание пофилософствовать, пожонглировать интеллектуализированными образами не оставляет поэту свободного времени, чтобы он мог пережить собственные грезы анерические. Вот он и отнимает у нас первоимпульсы своих грез – А ведь грёза бывает наиболее целебной в тот момент, когда она снимает нас с якоря реальности. Шестое. Поскольку в этой работе мы приняли на себя обязательство заимствовать примеры прежде всего из сознательной литературы, нам следовало бы оставить за рамками нашей дискуссии Превосходную диссертацию Мишеля Бриаля, где легенда о Геракле и Какусе представлена как настоящая мифология облачного неба. Известно, что предложенное Бриалем толкование этого мифа по сути своей лингвистично. На его взгляд, небесные коровы это языкотворчество. В санскрите глагольный корень, от которого образовано существительное «Го-бык» образован от корня, означающего «идти», «передвигаться». Облака же по небу бегут, и так называть облака «гавас» — «идущими». На самом деле метафоры не будет. Язык пока еще неустойчивый и не столь умеренный в выборе слов назвал два различных объекта по одному и тому же атрибуту. Он создал два амонима. Впрочем, заметим, что этот атрибут представляет собой просто-напросто движение. Здесь задействовано именно динамическое воображение. Мы, следовательно, имеем основание говорить о динамической амонимии. Читая с ручкой в руках диссертацию Бриаля, мы увидим, что все перипетии, легенды о Гиреоне находят объяснение в феноменах облачного неба. Мифология — это изначальная метеорология.